злые духи и грустный домовой. Поверив в существование души, люди постепенно наделили ее свойствами все, что их окружало. В фантазии человека появился особый мир духов. Духов леса, ветра, воды, камней, болезней. От них во многом стала зависеть его жизнь. В то время от Когда не существовало ещё господства и подчинения среди самих людей, не было и деления духов на высших и низших. Они считались добрыми или злыми. Добрые духи помогали. После смерти души близких сородичей становились покровителями, благодетелями. Души врагов превращались в злых духов. Они вредили, насылали несчастья. Их боялись и задабривали случалось, что после жертвы духу охота бывала особенно удачной такое совпадение укрепляло веру в то, что жертвоприношение полезно и необходимо постепенно Вырабатывалась и усложнялась форма обращения к духам, порядок жертвоприношений, устраивались праздники в их честь, складывались обряды, которые переходили от поколения к поколению. Первобытный человек ещё не делил духов на высших и низших, потому что в его жизни опыта такого деления ещё не было не было имущественного неравенства, классового подчинения одних людей другим, и человек не мог приписывать миру духов того, чего не знал сам. Кстати, не существовало ещё представления о сверхестественном, не природном. Оно возникло позже, на другом этапе общественного развития. Образное, эмоциональное мышление наших далёких предков было конкретным, реалистичным. Всем известно народная поговорка: в тихом омуте черти водятся. Так характеризуют человека, который вовсе не столь скромен, как кажется. Однако было время, когда поговорку понимали буквально. Собственно, она не только возникла из веры в существование нечистой силы, но и словно бы называла её домашний адрес. Возьмём древних славян, Как и другие племена, они тоже верили в добрых и злых духов, которыми отвели их владения. Дом, поле, реку, лес, луг. Луг и поле охранял полевик. Лес подчинялся лешему, существу вредному и опасному, способному закружить, запутать человека буквально в трёх соснах, да так, что обратной дороги и не сыщешь. Особое отношение у славян было к воде. Они почитали воду стихией, из которой образовался мир. Там жили свои духи, свои особые существа черти, русалки, водяные. Люди кланялись им, очищались водой как священной стихией, приносили ей жертвы цветы, пищу, живых петухов и кур. Существовали праздники воды, их отмечали в начале и в середине лета поклонение воде и источникам должно было спасать людей от засухи угрозы в их жизни немаловажной в домашнем быту славян ни одно важное дело не проходило без обращения к духу дома домовому в бане на скотном дворе было царство банника дворового овинника Славяне наделили их внешностью, соответствувшей доброму или злому характеру, придумали вкусы, привычки. Эта древняя вера пустила настолько глубокие корни в быту крестьян дореволюционной России, что существовала многие века одновременно с христианской верой. Перечитайте рассказы Иван Сергеевич Тургенева Бежин луг. О чём говорят деревенские ребятишки в ночном, о том, как слышали домового, видели русалку или покойного барина разыскивающего волшебную разрыв траву какого-то из себя леший ребята с детства усвоили от родителей множество суеверий и предрассудков которые сопровождали буквально каждый из них у другого писателя александра грины чудесно выдумщика и фантазёра есть рассказ словоохотливый домовой В полном соответствии с народной традицией писатель рассказывает об этой домашней нечистой силе, правда, в тот трагический момент, когда домовой простудился и и у него болят зубы. Маленький, грустный домовой сидел у холодной плиты, давно забывшей огонь. Мерно покачивая ничем осенной головой, держался он за обвязанную щеку, стонал жалобно, как ребёнок, и в его мутных, красных глазах билось страдание. Майта, майта, он плаксиво вздохнул. Майта, но ну, одним словом наши давно уже чистят лошадиные хвосты по ту сторону гор, как ушли отсюда, а я не могу. Маленький домовой был очень привязан к своему жилищу и не мог с ним расстаться, даже когда хозяева покинули его. Фантазия писателя в этом случае опиралась на народные поверья, будто бы домовые способны много лет жить в старом заброшенном доме. Домовой не показывался человеку, но присутствие его казалось очевидным: то стук в подполье, то громыханье посуды ту глухие непонятные стоны и жалобы по ночам кто же это шумит если в доме все спят конечно домовой вот гладит себя сонного по голове или душит во сне опять домовой кроме него никому Не знал человек, что сильный прилив крови вызывает у спящего ощущение тяжести в груди, будто на него кто-то наваливается. Когда одеяло во сне закрывает рот, человеку кажется, что его душит. Бывает так, что днём во время работы он ушибается, но с горяча не чувствует этого, проснувшись, обнаруживает синяк и в полном недоумении объясняет это проделками домового, который якобы ущипнул его во сне. Со многими суевериями С их представлениями люди не расстаются и в наши дни. Есть новосёлы, которые при переезде первыми пускают в дом кошку или петуха. Это старинные приметы. Раньше крестьяне поступали точно так же. Они думали: если уж на новом месте суждено случится какой-нибудь беде, пусть она перейдёт на животных, на кошку или петуха. Так Кто же стучит ночью? Домовой? Или нам всё это кажется? Не так давно из любимые разговоры о таинственных невероятных явлениях пополнилась тема полтергейста. В некоторых домах будто бы происходит всякой чертовщины, летают сковородки, сахарницы, выскакивают из своих гнёзд хорошо закрученные электрические пробки, ни с того, ни с сего падает вдруг холодильник, люди слышат стук и голоса. Что это? Мистификация, ловкость рук? Есть ли реальность? То, что за этим стоит? Мнения, как всегда, разделились. Скептиков пока больше. Откуда само слово В немецкой мифологии полтергейст означает весёлого духа-невидимку. Он заявляет о себе стуками, толчками, летающими предметами и иными выходками, вполне безобидными и безвредными. За рубежом существует немалая литература, посвящённая этому феномену. Иоста Сергеевна Всехсвяцкая, старший научный сотрудник Института земного магнетизма и ионосферы И рассмотрение радиоволн Академии наук страны Измирана включило полтергейст в сферу своих научных интересов. Многолетние наблюдения привели всех светскую к выводу: в природе нет ничего случайного, тем более бессмысленного. Правильнее говорить о существовании малоизученных закономерностей. Полтергейст, по её мнению, Высказанному в интервью представителям печати, явление реальное. Оно может произойти в любой точке планеты в любое время. Природу у него считает Иоста Сергеевна энергетическая. Она имеет в виду космическую энергию под влиянием и в сфере которой развивалось всё живое на Земле, в том числе и человек. Если допустить, что существует эта энергия, то существует и некое поле ию продающее. Мы, правда, ещё не знаем ни особенности этого поля, ни того, как распространяется эта энергия частицами или волнами или по типу квантов, но ясно одно. Мир наш живёт в неведомом энергетическом поле с той же естественностью, с какой живёт он в других уже известных полях магнитном, гравитационном. Организм человека За миллионы лет эволюции сформировался так, что практически мы не ощущаем действия известных нам полей, но отзываемся и по част болезненно на их изменения и нарушения. Человек носитель определённых энергетических зон. Что такое точки иглокавывания, акупунктуры, биологически активные центры организма, как не те зоны? Тогда между энергосистемой человек И общим энергетическим полем назовём его космическим. Нарушается привычное равновесие, наш организм на него отзывается. Явление полтергейста, как их понимает вся светская, это видимое проявление такого рода нарушений, результат взаимодействия энергосистемы человека и некоего поля в поисках их соответствия друг к другу. Дисбаланс Рассогласованность в работе полей и биологически активных зон человека при определённых условиях делает его как бы бесконтрольным проводником высоких энергий. Чаще всего явления полтергейста зафиксированы в домах, где есть подростки. И вот Сосиргеевна видит здесь прямую связь. Дело в том, что в организме подростка при половом созревании происходит мощная перестройка В это время нарушение равновесия в системе энергетических каналов наиболее возможно. Кстати, эти нарушения так же естественны, как и неоднородность космического поля. По дороге к Земле оно претерпевает ряд изменений и попадает на её поверхность не сплошным потоком, а в виде полос пересечения которых образуют своеобразные энергетические структуры, линии разной ширины, узлы их легко находят люди, занимающиеся лозохождением. На пересечении этих полос обычно селится птицы, там ночуют вороны. Подобные структуры любят кошки. А вот для людей они вряд ли полезны. Во всяком случае, считают, что на их фоне увеличивается число автомобильных катастроф. Поток космической энергии непостоянен, у него свои колебания, усиление, ослабление. При определённых совпадениях, когда человек, организм которого пригоден для полтергейста, попадает в соответствующую энергетическую зону, и возникают явления этого порядка. Первый в доме начинает реагировать электрическая система, вылетают пробки. Перемещаются лёгкие предметы. Неожиданно валятся холодильники. В доме, который всех свядская исследовала под Киевом, из кухни, выбив стекло, вылетела сахарница. При этом двинулась с такой скоростью, что казалось, должна была улететь далеко-далеко, но сразу за окном сахарница упала в сугроб. В Белоруссии, попавший на место происшествия милиционер был свидетелем и даже соучастником такого случая. На глазах у него из электрического счётчика вырвалась пробка и на большой скорости устремилась в его сторону, не растерявшись, страж закона принялся безотрывно с большим напряжением смотреть на пробку, и она упала на пол. На этом примере Иоста Сергеевна объясняет, почему явление полётов и перемещений так редко случается в присутствии членов авторитетных и агрессивно настроенных комиссий. Если человек будет внимательно смотреть, на какой-то предмет, ожидая от него внезапного перемещения, на самом деле он будет удерживать его на месте. Вы можете спросить, насколько достоверно такого рода объяснение, ведь способы и средства измерения, доступные современному уровню знаний, слишком привитивны для анализа данного объекта. Многое зависит от точки зрения, от того, как вообще относишься к проблемам типа полтергейста. Во всяком случае, Иосты Сергеевна и её сторонники учатся практически воздействовать на разбалансированность структур организма, деформируя, слегка смещая энергетический поток с подростков. Определённые результаты уже получены. А что по поводу полтергейста? Говорят скептики. Когда явления этого класса были зафиксированы в селе Никицкое неподалёку от Клина, физики объяснили их тем, что село стоит на возвышении над аврагом, и что под домом находится некая как бы ползущая геологическая плита. Но ведь обычно в русских сёлах дома стоят достаточно плотно, и тогда предметы должны были бы летать по всей деревне. Есть и другой вариант объяснения. Полтергейст связывают с системой отопления в доме. При наличии титана источником энергии может быть электромагнитная рамка, поскольку идущая от титана труба, опоясывая весь дом, как бы замыкает контур. Безусловно, в этом случае Когда начинают топить печь, могут возникать локальные вибрации, резонансные явления, наподобие тех, которые бывают в движущемся поезде. Стакан сам с собой медленно ползёт по столу. В ответ на этот довод Иоста Сергеевна приводит свой. "Я думаю, говорит она, предметы при этом летать не могут, только падать". Я же знаю такой случай, когда из-под дивана отдельными предметами вылетел целый сервиз и летал по квартире, разбивая всё кругом, пока не разбился до последней тарелки. Остуки, голоса. Это звуковой полтергейст. Он бывает очень редко, но как сообщают об этом в зарубежной литературе, бывает. Вот в каком неожиданном свете могут предстать старинное суеверие в проделках домовых, легенды о привидениях. Современное рациональное сознание привычно не признает их, а если внимательно посмотреть на иную точку зрения. Ведь никакого мировоззренческого крушения не произойдет, как и не будет допущена мистика. Куда идут поиски, в ходе которых могут рухнуть и научные, догмы бывают ведь и такие не только церковные а так хочется узнать кто же стучал ночью